Монахан, кажется, не расстроился. — Мы думали, что она выкинет что-то подобное, Сабри явно не переметнулась на нашу сторону. — Но вы справились с задачей прекрасно, Капрал. — Вы наблюдали за нами? — Вы что думали, какая-то приблуда из магазина Сони лишит нас глаз и ушей? Я бы даже мог шептать вам милые банальности на ушко, если бы хотел. — Акустически направленный луч. Сабри ничего не поняла бы, если бы только не постучала вас по мочке. Но как я уже говорил, вы справились прекрасно. Тут ему на ум явно пришла какая-то запоздалая мысль, и Монохан нахмурился. Правда, всё прошло бы куда легче, если бы вы разрешили скачок частот. На ней было куча электроники, ответила Беккер. Если бы хоть один девайс засёк сигнал, всё верно, хороший план. Пусть думает, что всё сработало. Да, сэр. Бен. Просто Бен. А. И ещё кое-что. Беккер застыла, жетая. Мы всё же потеряли контакт ненадолго, когда вы раскрыли зонт. А там ничего и не произошло толком. Похоже, погибшие проводили какой-то проект по истории искусств. Они не рыбачили, скорее пытались воспроизвести древнюю традицию рыбалки, а так поняла. Хм. Да, мы слышали то же самое. кивнул Монахан. В следующий раз будет лучше, если вы сами всё запишете. Ну, когда мы будем вне связи. Так точно. Простите, я не подумала. Не стоит извиняться. Вы бы меня сильно удивили, если бы после такого не допускали ошибок. Он похлопал её по спине. Ведомый сразу ощетинился. — Ладно, мне пора готовиться. Продолжайте в том же духе. Прекрасная работа. Все эти сделки с дьяволом и безнадёжные сценарии, упражнения, которые рвали её изнутри. Оказалось, всё это часть ремонта. Им нужно было параметризировать жалость Беккер, прежде чем выжечь её навсегда. Простая процедура, заверили ее. Лишь небольшая часть запланированного системного апгрейда. 7 узко сфокусированных микроволновых импульсов, нацеленных на вентромедиальную префронтальную кору. 10 минут максимум. Даже шрама не останется. Бекер. И подписывать ничего не надо. Они не стали мелочиться с общим наркозом, а просто ее отключили. Когда она вернулась онлайн, то особой разницы не почувствовала. Привычное еле слышное жужжание в затылке, когда запустился ведомый и огляделся по сторонам. Привычная дрожь в пальцах ног и рук где-то между последовательностью загрузки и скачком напряжения. Воспоминания о далёком сбое, казалось, утратили остроту, но с другой стороны, после хорошего сна всегда смотришь на ситуацию более здраво. Может, теперь Беккер просто увидела перспективу? Они подключили её к симулятору и начали проверку. Мужчина за 50, женщина за 30 и одинокий ребёнок в колыбели находятся далеко друг от друга, все в смертельной и непосредственной опасности, так как дом, где они заперты, горит. Бейкер начала женщина, потом вернулась за мужчиной и уже направлялась за ребёнком, когда здание рухнуло. Двое из трёх, подумал капрал. Неплохо. Снайперское гнездо на какой-то пост апокалиптической стакади. Беккер прикрывает аэробы, стоящие в 100 м внизу по дороге, и беженцев, которые бегут, хромают, еле тащатся к спасению. Внизу перекати-поле, самодвижущийся маток из колючей режущей проволоки с акта нитрокубаном, магнием и белым фосфором. Он не боится поля, жаден до человеческого тепла и нетерпеливо катится к ничего не подозревающим людям, ждущим эвакуации. Рядом с Беккером инженер. Лицо явно слепано по шаблону, хотя компьютер зачем-то пометил его как брата. Трудится, латает машину, не обращая внимания на беженцев и их неминуемое уничтожение. Пока Беккер не сталкивает его прямо со стакада на радость перекати-полю. Затем идёт проверенный временем хит. Старик на поле боя зовёт то ли какую-то зверушку, то ли ребёнка и не даёт Беккер прицелиться, блокируя линию огня. А на горизонте военный робот уже навел орудие на команду медиков. Беккер срезает старика одной пулей, даже не подумав. Бота сбивает еще тремя. «А почему вы оставили ребенка напоследок?» — спросил Таучи, отключая его от симуляции. Свет в его глазах — это чистое сияние дисплея на сетчатке, но сам техник радостный, как щенок. «Меньше потерь», — ответил Беккер. «С точки зрения военного потенциала...» В симуляции все гражданские, тактически все они были последними среди равных. Капрал покачал головой, стараясь вложить в слова инстинктивные чувства. — Взрослые страдали бы больше. — Дети не могут страдать? Им больно физически. — Но у них нет надежд, мечтаний, даже воспоминаний нет. Они — это лишь потенциал, в них нет дополнительной значимости. Таучи посмотрел на нее. — Да в чем проблема-то? спросил у Бейкера. Это же было упражнение. Вы убили собственного брата, заметил он. В симуляции, чтобы спасти 50 гражданских. И у меня нет брата. Вас удивит то, что вы уничтожили старика и боевого бота на 600 миллисекунд быстрее, чем до апгрейда. Капрал пожал плечами. Это был повторный сценарий. Я и в первый раз всё сделал правильно. Тауче взглянул на Такпат. Во второй раз выбор вас не встревожил. И к чему вы это говорите, что я превратился в социопата? Напротив, теперь у вас иммунитет к проблемам вагонетки. Что? Все говорят о морали так, словно она ещё одно определение правильного и неправильного, когда на самом деле это лишь груз, помеха на одном и том же канале. Голова то учи подскакивала, как у дятла. Мы прочистили сигнал. Сейчас вы, пожалуй, самый этичный человек на земле. Да ну. Он отыграл назад, но не слишком. Ну, а вы в первые тридцатки это точно. Она окопалась высоко над улицми Торонто, свила кокон в комнате безопасной из тех, что временно предоставляли солдатам во время ремонтных миссий. Нандита Беккер, уставившись в стену, наблюдала за сетью. Стена была, разумеется, пустой. Сеть разворачивалась в голове Беккер, проходя через запасной ход в височной доли. Она и, видимо, слишком много времени провели в компании друг друга, решила копров. Пришла пора пригласить компанию. Например, гостей из Зеркала будущего на Global, юристку из корпуса военных адвокатов, вышедшую на пенсию профессора военного права из университета Долхаузе, номинального левака из движения ветераны за подотчётное правительство, какого-то специалиста по кибертехнике, которого Беккер никогда не видела. Его должное Министерство обороны и явно выбрало не только за профессиональную компетентность, но и за милую внешность. Беккер представила, как по ту сторону камеры дёргает за ниточки Бен Монаха. Ничем не примечательного модератора, чьи эмоции варьировались от неподдельной искренности до неудачных попыток очаровать всех вокруг. Все они говорили о Беккер. По крайней мере, она предположила, что тема пока не изменилась. Звук Капрал заглушил уже через пять минут просмотра. Медальон в руке мерцал сквозь плоть пальцев, как тусклый кобальт, слабым нимбом на частоте в 3 МГц. Она пристранно изучила материал декоративную гравировку на металле, рельеф из какой-то амазонской культуры, не пережившей первый контакт, как сказала Сабри. Тонкую, словно волос, трещину у выхода для интерфейса. Утопленная кнопка передать посередине. Нажми раз, и он даст сигнал, говорила Сабри. Не отпускай, и он станет передавать одно и то же по бесконечному кругу. Беккер нажала на кнопку. Ничего не произошло. Разумеется, все же должно быть зашифровано. Сейчас в полевых условиях без подготовки не передают ничего, хотя бы раз прогоняют данные через псевдо-случайные временные ряды, синхронизированные с базы. Никогда не знаешь, когда в кустах засядет какой-нибудь из дружков Амаль Сабри, готовый перехватить передачу прямо из воздуха и внести домой для комфортного препарирования. Сигнал имел смысл только в момент создания. Если ты пропускал его в первый раз и хотел повторить ради ясности, то тебе нужна была машина времени. Этим вечером Беккер построила собственную машину времени и поместила её под номером 1 на скоростном наборе. Три строчки макропрограммы, которые сбивали системные часы на ту ужасную минуту, случившуюся недели назад, как раз перед тем, как весь мир Беккер пошёл прахом. Она снова включила звук сети. Одна из говоривших голов на Global выражала мнение, что Беккер такая же жертва, как и те несчастные, что попали под огонь ее похищенного тела. Другой повел мудреную речь о близкой связи ответственности и намерения, о том, что вина, если вообще этот отягощенный ассоциациями термин можно применять в нашем случае, лежит на технике, а не на благородных душах, которые ежедневно рискуют собой на передовой изменяющегося мира. Но всё-таки эта технология ничего не решает сама по себе, сказал модератор. Она делает лишь то, что солдат уже решил под, э, извините, предсознательно. Это упрощение, ответил специалист. У системы есть доступ к огромному диапазону данных, обыкновенный солдат просто не сможет обработать их в реальном времени. Переговоры по радио, спутниковая телеметрия, визуальные сигналы широкого спектра. Поэтому система берёт предсознательные намерения бойца и модифицирует их согласно тому, что солдат сделал бы, имея он в своём распоряжении все факты. Значит, она предполагает, сказал человек из ветеранов. Она предсказывает. Разве тут не открывается большое пространство для ошибок? Нет, шанс на ошибку как раз снижается. Система оптимизирует человеческий опыт и здравомыслие, основываясь на максимально доступной информации. Тем не менее, в этом случае... Беккер поставил передачу на паузу и движением глазных яблок вызвало скоростной набор. «Не хочу идти по этому пути», — сказал юрист. «И не важно, что там говорит нейрология». 35 секунд. Потом сигнал пропал без следа. «Вся наша правовая система обусловлена концепцией свободы воли. Это моральный центр человеческого существования». «Какая чушь!» Беккер ты -то знала. Точно знала, где находится моральный центр человечества. Смотрел на него всего-то 6 часов назад, на место, где мозг держал эмпатию, сострадание, вину и стыд и жалость. Вентромедиальная префронтальная кора. Предположим, ведущий поднял палец. Я сажусь в машину с подключённым анализатором дыхания, ставлю её на ручное управление и кого-то сбиваю. Я же без всяких сомнений несу ответственность за тот факт, что сам сделал выбор сесть пьяным за руль, даже если не собирался причинять кому-то вред. Это зависит от того, получили ли вы законную команду от вышестоящего офицера сесть за руль, парировала ми свой военный адвокат. То есть вы хотите сказать, что солдату могут приказать стать киборгом? А тема-то отличается от приказа снайперу взять винтовку. Чем отличается от приказа солдатам принимать лекарство от малярии? Между прочим, в прошлом эти лекарства также ассоциировались с побочными эффектами, вызывающими неадекватные изменения в поведении. Когда мы отправляем их на Амазонку? Солдат клянётся защищать свою страну. Он принимает присягу, зная о современных методах обороны, зная о технологическом развитии и прогрессе. Если явишься на перестрелку с ножами, войну не выиграешь. Скоростной набор Можете не любить киборгов, и я первый признаю, что здесь есть законные основания для беспокойства. Но если вы не сумеете уговорить китайцев притормозить с их технологиями, наши киборги это наименьшее зло. На этот раз 28 секунд.